Глава двадцать вторая. «Все на бал!» Уж не знаю, что именно, а главное, кому наговорили оборотни и драконица, но ровно через два дня они вместо очередного дня в Академии эффектной группой стояли перед парадным входом в загородное имение герцога Эрогена Ван Криона, великого и ужасного дракона, обладателя трех стихий и второго лица Анании. «Ну, и я вместе с ними». Под неприметным темно-синим плащом, который мне с барской руки и насильно одолжила навсегда драконица, скрывалось поистине королевское платье. Тот сверток, что мне вручил в лаборатории Дан, оказался полным комплектом одежды для бала. Нежно-голубое платье с белым невесомым кружевом, что село ровно по фигуре и было сшито будто для меня. Белые туфельки на низеньком каблуке, небольшая сумочка в тон и даже заколка для волос в виде незабудки с нежно-голубыми камнями. В академии я смотрела на себя в зеркало и не могла насмотреться. На фоне этого великолепия мои русые волосы, аккуратно уложенные криной в простую прическу, отливали золотом. Драконица их расчесала, намазала какими-то маслами и закрепила заколкой на затылке. Мягкие локоны спускались по спине и плечам, не утяжеляя нежный образ, и будто подчеркивали красоту юности и нежности. На идеальную куколку я, конечно, похоже, не стала, рост не тот. Все же я не просто невысокая, а по-настоящему мелкая. Да и курносый нос с веснушками никогда не был в моде при дворе. Но выглядела действительно мило, как-то по-своему. Соседка, конечно, сетовала на то, что оборотень зажал для меня комплект с сапфирами, который подошел бы к платью. И что без драгоценностей я похожа на простушку, но тут уж я возмутилась. Во-первых, я и есть простушка, а во-вторых, я бы ни за что на свете не приняла от него драгоценности. Скорее, просто сразу бы отказалась куда-либо идти. Ну а в-третьих, с какой радостью он должен мне их дарить? Где бы он ни взял это платье, а оно было все же новым. Он очень вовремя это сделал и угадал. Но что-то большее... Я ему не жена и не невеста, и даже не девушка, чтобы на меня тратиться. Я даже серьезно раздумывала о том, чтобы отдать обратно платье. Но боюсь, что девать его после меня ему будет некуда. Но самое главное, я на сто процентов была уверена в том, что молодость нет смысла украшать камнями. Они и так на заколке представлены, пусть и пустышки. А такой типаж, что у меня, а невинный пупс, Тем более... Намного более этому образу подходили свежие цветы, что щедро засыпали мои волосы или в платье. Я даже окунула каждый бутон в зелье, обеспечивающее долгое цветение, чтобы до конца вечера не переживать, что мои украшения завяли. Кто-то считает, что мне, как травнице, тем более говорящей с цветами, нужно всеми силами ратовать против свежих цветов. Но я так не думала. Да... Есть цветы, которые рвать нежелательно, и лучше любоваться ими исключительно на кусте. Но в большинстве случаев обрезка кустов или одиночных цветов только улучшает жизнь оставшегося растения. Она улучшает последующее цветение, которое становится больше, гуще и краше. Всемирный закон. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь сам. Так что я не боялась показаться убийцей невинных бутонов. Я нервно подергала завязки на плаще перед тем, как ступить на ярко освещенную лестницу, и покосилась на нашу группу парней. Сегодня все семь оборотней были в смокингах. Идеально белые рубашки чуть разбавляли черноту пиджаков, брюк и волос, и создавали вид поистине элегантный. Семь волков. Семь ослепительных красавцев. Их вид будто кричал об общей силе, богатстве и власти а также о прекрасной физической форме. Ну а кто, как всегда, выделялся на фоне своих сородичей? Ну, конечно, кроме мракадана, который, как всегда, был ослепительно красив, поддерживая под локоток свою невесту и сияя фирменной улыбкой во все 32 зуба с чуть заостренными клычками, напоминая о хищности владельца. Разумеется, выделялся мрачный и, как обычно, флегматичный Дан, куратор, В отличие от остальных волков, одетый в черную рубашку подстать черному смокингу, старался сделать все, чтобы найти его в темной комнате было невозможно. Он не улыбался, хотя и не выглядел сильно недовольным. Просто он будто удерживался от того, чтобы широко зевнуть. Это не было похоже на показательную аристократическую скуку или же на хроническую усталость. Скорее, в его глазах действительно читалось желание найти удобный диванчик и поспать. Кажется, спать он любил больше всего в жизни. Есть такие люди. Они либо живут на всю катушку, сражаются, работают, что там еще можно делать, либо спят. Середины нет. Вот и сейчас, выступая в роли нашего сопровождающего, он явно не испытывал никакого пиетета перед предстоящим знакомством с сильными мира сего. Но надо отдать ему должное. Поймав мой паникующий взгляд, он молча предложил свой локоть и ободряюще похлопал меня по ладони, даря поддержку. Я вцепилась в предложенную руку, как в спасательный круг, больше всего на свете желая вернуться в свою тихую лабораторию. Как они вообще умудрились меня уговорить?